Вот а. это другое дело, это здорово. Мы даже стали немножко вам завидовать, вы знаете? Нам захотелось снова стать школьниками, пионерами такими же, как вы. И мы придумали, что сделать для того, чтобы ну хоть чуть-чуть стать похожими на школьников. Вот мы наденем фуражки школьные и будем как школьники. Похожи? А? Нет! Ой, не похоже Значит, мало только надеть фуражки для того, чтобы сразу стать похожими на школьников. Конечно. А, нам нужно вот что. Нам нужно научиться себя вести так, как себя школьники ведут. Тогда мы будем похожи. Правда? Правильно. Ой, а мы забыли уже, как себя школьники ведут. Ребята, вы знаете, как школьники себя ведут? Да. Ну, очень хорошо. Тогда вы нас научите, а мы у вас будем учиться. Ладно? Начнем урок. Ребята, посмотрите, как школьники ходят на перемене. Посмотрите. Так, да? Нет. Нет. Нет. Нет. А как? А как, ребят? А, парами, вот-вот-вот. Бегают, вот-вот. Так, да? Ну, так на некоторых школьников похоже. Теперь давайте договоримся, что учиться мы будем, ну, скажем, в пятом классе. Меня будут звать Вова. А меня Петя. Вам знакомы, Вова, с Петей? Вот так раз. Нас же знают все на свете. Знает нас весь пятый класс. Скажешь, что же пятый класс? В школе каждый знает нас. Пишут в школьной стенгазете, говорят на педсовете. Все о нас, о нас, о нас. Мы могли бы загордиться, но гордиться не годится. Лучше просто, без приказ, о себе начнем рассказ. Познакомьтесь ближе с нами, с нами, а тогда судите сами. сами. Я беру сначала слово. Ладно, Петь. Ладно, Вова. С видом мы не очень схожи. Петька толстый. Он худой. Не похожи мы, а все же нас, нас не, не разольешь водой. водой. Дело в том, что он, он и он я закатычные друзья. Все он мы делаем вдвоем. вдвоем. Даже вместе отстаем. Дружба, дружба, однако и у нас случилась драка. Был, конечно, важный повод. Очень важный повод был. Помнишь, ты Что-то Вова позабыл. И я забыл. Ну, неважно, дрались честно, как, как положено друзьям. Я как стукну, я как тресну. Я как дам. А я как дам! Скоро в пошли портфели, книжки воздух полетели. Словом, скромничать не будем, драка вышла хоть куда. Только смотрим, что за чудо. С нас ручьем бежит вода. Это Вовкина сестра облила нас из ведра. С нас вода ручьем льется, она еще смеется. Вы действительно, друзья, вас водой разлить нельзя. Я свою сестренку Лиду никому не дам в обиду. Я живу с ней очень дружно, очень я ее люблю. А когда мне будет нужно, я и сам ее побью. И она не виновата, просто нам не повезло. Потому что нам весь год не везет и не везет. Все думают, что мы какие-нибудь шалуны, лентяи. А на самом деле мы мечтаем стать настоящими людьми. Моряками. Хотя бы адмиралами. И никто не догадывается, что за шум на задней партии. Ничего нельзя понять. Кто-то там шипит в азартике 1 К-6, опять это снова Вова с Петей, позабыли все на свете. но уроков день-деньской, бой идет у них морской. Бьются два военных флота на листочках из блокнота. Петя с Вовой не пираты. Не берут на абордаж, а наводят на квадраты дальнобойный карандаш. И противника догонят залпы меткие везде. везде.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 то ну я и сам иду к дну часто терпит, терпит поражение самый храбрый адмирал если место для сражения неудачно, неудачно он исбрал Ребята, все таки это очень хорошо быть школьником, правда, Конечно, делать уроки. Какие уроки? Ну как, ну раз мы школьники, значит, нам задали уроки. Как? Ну по русскому, по арифметике, по географии, по истории. О, это много. Ну, конечно, много. Если бы как-нибудь быстро сделать, это другое дело, правда? Ребята, а вы не знаете, как можно быстро сделать уроки, а? О, вот кто-то говорит списать. Ну, давай попробуем, а? Давай. Попробуем, что из этого получится. Давай. Давай, давай так будем делать. Я буду решать задачу, так. а ты в это время выучишь стихотворение. Правильно. А потом я у тебя спишу задачу, так. а ты у меня выучишь стихотворение. Давай, только... Давай. Быстро. Давай. Как ныне сбирается... Один пешеход из пункта А в пункт Б. Отмстить неразумным хазарам их села и нивы. Расстояние между которыми 10 километров. За буйный набег обрек он мечам и пожаром Из темного леса навстречу ему... Из пункта Б в пункт А... Идет вдохновенный кудесник Со скоростью 10 километров в час Покорный Перуну, старик одному Заветов грядущего вестник Скажи мне, кудесник, любимец богов Где встретятся эти пешеходы? Если первый из них Смирно стоит под стрелами врагов А второй... Мчиться по бранному полю. Да нет, что ты, так нельзя. У нас все путается, ребята смеются. Так у нас не получится ничего. Давай, ты иди учи географию, а я ребятам буду что-нибудь рассказывать. Давай. Да. Давай наоборот, ты иди учи, а я буду рассказывать. Нет, ты способный, ты быстро учишь, иди учи, а я ребятам буду рассказывать. ребят а пока Петя учит, я расскажу вам о том, что... Со... Ты почему так быстро пришёл? А я всё выучил. Выучил? Ага. Ну, давай я тебя проверю. Итак, раз-два, и я... всё. Ну, давай проверим, как ты раз-два. Скажи, пожалуйста, кто живёт в Швейцарии? А, швейцары. Ай, швейцары. Хорошо, тогда ещё один вопрос. Кто живёт в Швеции? В Швеции? Не подсказывайте, ребята. В Швеции тоже швейцары. Ну, как же так получается? В Швеции и Швейцарии, в Швейцарии и Швейцарии. Как же так может быть? А? а, а они, они переезжают туда-сюда. Туристы, да? Да. А, не подсматривай. Okay. Скажи, пожалуйста, кто жил в Персии? Персики! Персики. Последний раз тебе вопрос задают. Скажи, кто живет за морем? Знаешь? Знаю. Скажи. За моры же. <звы> Сергей Михалков. Хрустальная ваза. Были.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 А солнце отражается в осколках хрусталя. Три девочки, три школьницы стоят на мостовой. Трем девочкам, трем школьницам подходит мостовой. Скажите, что случилось? разби разбит, разбилось. Три школьницы рыдают у кировских ворот. Подружка окружает взволнованный народ. Скажите, что случилось? разби разби Разбилось. Скажите, что случилось? Что там произошло? Да говорят, разбилось какое-то стекло. Нет, нет, не стекло, стекло а ваза. ваза. Все три сказали сразу. Подарок мы купили. Нас выбрал пятый класс. Подарок мы купили, купили и разбили. разбили. И вот теперь ни вазы, ни денег нет у нас. Так, так вот, вот какое, какое дело. дело, толпа тут загудела. Не склеишь эти части, сказал один шофер. Действительно...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 Одно. Под звонким объявлением стекло, хрусталь, фарфор, большое оживление, идет горячий спор. Пожалуйста, граненую. Не эту, а зеленую. Не ли, товарищи, из синего стекла? Вот эту, что пониже, которая поближе. Что скажете, товарищи? Не слишком ли мала? Шахтеру ваза нравится, граненая красавица. А летчику прозрачная, как голубой простор. А я бы выбрал эту. красивее вазы нету, сказал майор вежливо заслуженный боксер.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 ребята Петя ушел, да? Ушел? Очень хорошо. Тогда я вам по секрету про него расскажу одну вещь. Вы знаете, Петя очень любит врать. Правда. Вот он придет и начнет что-нибудь выдумывать, сочинять. Обязательно уж он такой человек. Вы знаете, про таких, как он, поэт Даниил Хармс написал стихотворение, которое так и называется «Врун». Давайте мы из этого стихотворения кусочек выучим и проучим Петю. А? Давайте. Тогда давайте так договоримся. Когда он придет и начнет нам что-нибудь рассказывать, мы будем слушать его прямо развесив уши, как будто всему верим, ладно? А потом, когда я вот так рукой покажу, будем все вместе говорить, ну, ну, ну, ну, врешь, врешь, врешь, врешь, ладно? А когда вот этой рукой продирижирую, будем вместе говорить, это просто ерунда. Хорошо? Давайте попробуем. Три, четыре. Ну, ну, ну, ну, врёшь, врёшь, врёшь, врёшь. И это просто нет у да. Хорошо. Петя! Ребят, позовите. Петя! Петь, ты что-то хотел ребятам рассказать? Я? Да. Ага. Ребят, вы знаете? Привет. Не знаете? Нет. Нет, правда не знаете? Нет! А вы знаете, что «на»? Нет! А вы знаете, что «не»? Нет! А вы знаете, что «бе»? Нет! что на небе Нет. вместо солнца скоро будет колесо. Да, Нет. скоро будет золотое, не тарелка, не лепешка, а вот такое колесо. Вот, а -а -а. вот, вот, вот. Ну, ну, ну, ну! Время! Ну. Ну. Время! Ну, тарелка, ну, лепёшка, ну, ещё туда-сюда. А уж если колесо... Вот такое. Это, это просто ерунда. Да. Да. Ага. А вы знаете, что до? Нет. А вы знаете, что но? Нет. А вы знаете, что са? Нет. Что до носа? Ни руками, ни ногами не достать. Что до ни руками, ни ногами не доехать, не допрыгаешь, что до не достать. Вот, вот, вот, вот. Ну ну, ну, ну, ну, ну, прячь, прячь, прячь, прячь. Ну, доехать, ну, допрыгать, ну, еще туда-сюда. А достать его руками нельзя. Это, Это просто не да, да. да. Ты помнишь следующий номер? Конечно. Объяви. Сейчас. Ребята. А Дорогие ребята. Ты... А что ты по бумажке смотришь? У тебя что, память плохая? У кого? У меня? Да. да. у меня знаешь, какая память? Какая? Просто удивительная. Ну да. Да. Мы еще в первом классе таблицу умножения проходили, а я до сих пор все помню. У-у-у, да. молодец. Ага. 5 и 5, 25, 6 и 6, 36, 7 и 7, 47. 7 и 7, 39. Память у тебя, ничего ты не помнишь. Вот у меня память настоящая, и то я не хвастаюсь. Я могу любое стихотворение запомнить с одного раза. Любое? Да. Запомни. Пожалуйста. Жили-были старик со старухой у самого синего моря, и жили они 30 лет и три года. Всё? Всё. У, у пожалуйста. Я даже с выражением прочту. Давай. Жили-были старик со старухой у самого синего моря, И было ему 30 лет, а старухе 3 года. Память называется. А что, всё правильно. Если у тебя хорошая память, тогда вот запомни прямо из учебника. Пожалуйста, из учебника ещё легче. Хорошо, запомни. Горилла – животное, рост 1 метр 70 сантиметров, живёт в лесах Африки, Питается бананами. Повтори. Пожалуйста. Гаврила. Животное. Рост 1 метр 70 сантиметров. Живет в лесах Арктики. Питается баранами. у тебя памяти нет, никакой. Есть, у меня память лучше, чем у тебя. Хорошо, ребята. Ребята, если он говорит, что у него хорошая память, тогда вспомни и скажи, где водились мамонты? Ох, ох, ох. Где? нигде а с кем? Хорошо, скажи, с кем водились мамонты? С папонтами. Да ничего ты не можешь запомнить и ничего ты не знаешь Нет, всё знаю, а ты ничего не можешь запомнить Пожалуйста, спроси меня, я отвечу Пожалуйста, спрашиваю Пожалуйста Что добывает в кривом роге? В кривом роге добывают рога Какие рога? Какие рога, какие рога кривые вот такие Ты ничего ты не помнишь, никакой памяти у тебя нет. Нет, у тебя нет Это никакого... у меня есть. Хорошо, хорошо, сейчас мы проверим. У меня есть стихотворение, мы его сейчас прочтем и посмотрим, кто лучше его запомнит. И ребята сразу увидят, у кого хорошая память, а у кого нет. Пожалуйста, давай. давай Иван Топорышкин пошел на охоту. С ним Пудель пошел, перепрыгнув забор. Иван, как бревно, провалился в болото. А Пудель в реке утонул, как топор. Так, я повторяю. Пожалуйста. Иван Топорышкин пошел на охоту. С ним Пудель в припрыжку пошел, как топор. Иван повалился бревном на болото, а Пудель в реке перепрыгнул в забор. Вот, вот учись у кого память. Ну давай, я проверю тебя сейчас. Иван Тоборышкин пошел на работу, с ним Пудель в припрыжку пошел, как забор. Иван, как бревно, провалился в болото, а Пудель в припрыжку попал на топор. Всё неправильно, всё неправильно, у все. тебя никакой памяти нет. У меня ты... замечательная память. Замечательная? Да. Хорошо, тогда вспомни и скажи, что мы должны сейчас ребятам были рассказать. Пожалуйста, сейчас вспомни и скажи. Вспомни. Дорогие... Ну-ка, что там у тебя такое, а? Да. Дорогие ребята... Ну-ка, давай сюда. Как не стыдно по шпаргалке, по шпаргалке это каждый может, ты вот без всего, на память, из головы. Моя из кармана. Сергей Михалков. Одна рифма. Шел, Шел трамвай десятый номер по бульварному кольцу. В нем сидела и стояло 115 человек. Шел трамвай десятый номер по бульварному кольцу. В нём сидела и стояло 115 человек. Шёл трамвай десятый номер по бульварному кольцу. В нём сидела и стояло 15 человек. Люди входят и выходят, продвигается вперед. Пионеру Николаю ехать очень хорошо. Он сидит на лучшем месте возле самого окна. У него коньки под мышкой. Он собрался на каток. Вдруг на пятой остановке, опираясь на плюгу, бабка дряхлая влезает в переполненный вагон. Люди входят и выходят, продвигаются вперед. Николай сидит, скучает. Бабка рядышком стоит. Вот вагон остановился возле самого катка. И из этого вагона вылезает... Пионер. На свободное местечко захотелось бабке сесть, оглянуться не успела. Место занято другим. Пионеру Валентину ехать очень хорошо. Он сидит на лучшем месте, возвращается со катка Люди входят. И выходят. Раз, два, Га-га. Пьются. Вперед. Валентин сидит, скучает. Бабка рядышком стоит. Этот, Этот случай про старушку можно дальше продолжать. Но а давайте скажем, скажем дружно, дружно. Старость нужна у вас. А -а -а -а! вам песенку, которая называется «Пропана Трулялинского». Стихи Юлиана Тувима, перевод Бориса Захадера, музыка левона Мирабова. ПЕСНЯ они sleighala в ордисте, троли А живёт он прибевальских переулке в Еселинском, да? С этим И тачурка, который лялюрка, и, и синишка, лишка, и собачка, который ляляшка. Руляля-да, Есть у них ещё кадёнок, попраз звонью утра Их добавит попугай развёсёлый проляляй-да. На заре они встают, чаю нас скоро попьют. И встречается компания 1 2 3, звонкие песни утро ранним Алинский чуть не пляшет, держит жорской палкой Маша. И усами шевеля, распевает труля ля Да. Труля-ля-ля звучит уже. А во дворе и гараже, и прохожий тише вот он. Тоже песенку поёт. Труля-ля-ля, Честь и слава троллю, слава трулялинскому палату. бам Все шофёры трулялиёны, почтальёны трулялиёны, продавщицы трулялицы, футболисты трулялись, да. Все трулялисты, тру музыканты труляланте, самучи тру и А ребята Труляляляда Труляляда Труляляда тра -да, тра -да. слава Трали слава Труляляда к слава Трали слава Труляляда к хвала тру